Пастель Вагнер легко нажал на газ. «Неплохо придумано с халатом, да? Представьте себе, дед Тома был парикмахером, но потом он умер». Пастель Вагнер опять сбавил скорость, как будто внимательно прислушиваясь к тому, что говорилось. «Его Тома, должно быть, не слишком любил», — продолжала племянница. «Вы никогда не молчите», — спросил Пастель Вагнер в тоне обычного разговора. Племянница, умолкнув, задумалась над этим вопросом. Она красноречиво приложила в раздумье палец к губам. «Нет», — ответила она наконец. «И знаете, почему?» «Почему?» — спросил пастель Вагнер. «Потому что в тот день, когда я замолчу, я не скажу больше ни слова». Скорая плелась почти шагом. «А когда женщина до такой степени молчалива, это уже конец света». Она придвинулась и сказала прямо в ухо пастель Вагнеру. «Кстати, о конце». «Если вы и дальше будете со мной дурака валять, доктор, ваш не за горами. Поворачивайте направо, улица Шарантон. И в последний раз повторяю, быстрее!» Пастель Вагнер повернул за угол на той же скорости. «Газу!» — заорала вдруг племянница, воткнув дул револьвера под челюсть врачу. Правая нога пастель Вагнера надавила на педаль, и скорая рванула вперед. Вцепившись в спинку сиденья, племянница удержалась. Но тут послышался стук. Эта задняя дверца открылась от удара носилок, которые снялись с якоря. Тело су выскочило в ночь. «И черт! скорая с визгом затормозила. Выпучив глаза, обернувшись на открытую заднюю дверцу, племянница и доктор смотрели, как сноп искр вырвался из-под скрижащущих об асфальт носилок. «Вот это да!» Племянница обернулась, впившись с доктора расширенными зрачками. «Вы это специально сделали?» «Это не я хотел ехать быстрее», — заметил судебный медик, не сводя глаз с носилок. «Точно», — сказала племянница. «Задний ход. Быстро». Врач повиновался. Распахнутая Настя шаткидная дверца приближалась к носилкам, как разинутая пасть кошелота. Стоп! Они были в нескольких метрах от тела. «Выходите. Обойдите сзади и втащите эти носилки». «Он весит девяносто два килограмма», — заметил пастель Вагнер. Взгляд племянницы скользнул по пустынной улице. Немного поколебавшись, она сдержалась. «Нет уж, доктор. Я шагу не сделаю из этой машины. Выходите, подтащите носилки сюда. Я останусь внутри и помогу вам втянуть дядю на место. Это единственное, что я могу для вас сделать. Ну, или убить вас». Судебный медик открыл боковую дверцу, обошел машину сзади и взялся за ручки носилок. Пока пастель Вагнер 5 истащил носилки, согнувшись под тяжестью 6 су, племянница повернулась к Тома и его бабушке. «Вот видите», — сказала она, приветливо улыбаясь, «он хотел оставить вас одних, но я вас не бросила». Когда она вновь обернулась, спина врача уже вписалась в квадрат открытой дверцы. «Браво!» — вскричала племянница. «С виду не крепкий, а ведь дотащили. Теперь слушайте меня внимательно». Пауза. «Вы меня слушаете?» Пастель Вагнер сделал знак, что слушает. «Вы встанете на колени и поднимете носилки как можно выше. Я возьмусь за ручки, а вы обойдете и поднимете с другой стороны. Договорились?» Опять кивок. «Оружие у меня в кармане, доктор. Одно неверное движение, я бросаю моего дядюшку, и вы покойник. Идет?» «Еще как!» — одними губами ответил врач. «Прекрасно! Так, осторожно, на три счета. Сгибаем колени, вытягиваем руки. Раз, два, три!» Согнули, вытянули. Ручки носилок перешли от пастель Вагнера к племяннице. «Хорошо. Теперь идите поднимите сзади. Скорее!» Судебный медик взялся за две другие ручки, и племянница потащила носилки на себя, отступая маленькими шажками. Она продвигалась, согнувшись от тяжести, под низким потолком машины. «Колеса сломались! Больше не катится!» Толкнули, потянули, и носилки вернулись наконец на свое место. «Ну вот!» — выдохнула племянница. «Ну вот!» — выдохнул пастель Вагнер. Подняв голову, племянница не без удивления заметила на лице доктора улыбку разделенного усилия. Прямая, откровенно заговорщическая улыбка. Она поняла весь смысл этой улыбки, когда, распрямившись, почувствовала на своем затылке холодное дуло. Ну вот, отозвался эхом третий голос. В ту же секунду чья-то рука скользнула в карман белого халата и освободила ее от тяжелого револьвера. Все, теперь можешь повернуться. В том, что увидела племянница, обернувшись, едва можно было узнать человека. Какой-то живой матрас, мрачный, мягкий и опасный. «Образ, который она знала, слишком хорошо. Устрашающее видение, которое проникло внутрь машины через оставленную открытой переднюю дверцу так бесшумно, как будто возникло в ее собственном мозгу. Лицо без взгляда между тем пристально следило за ней из-за пластикового забрала, в котором отражался лишь отблеск ночи. Лицо закона. Словно подтверждая эту догадку, раздался пронзительный вой сирен, и ночь озарилась сплошным мигающим сиянием. Одна. Посреди улицы машина скорой помощи в миг превратилась в некую драгоценность в лучах прожекторов. Открылась левая дверца. Другая форма, идентичная той, что держала племянницу, схватила бабушку Тома своими большими руками в стеганных рукавах. «Всё в порядке, мадам. Выходите». Сколько их повыходило из прилегающих подъездов, из припаркованных машин. Племянница не оборачивалась. Она знала, что ещё несколько автоматов уставились сейчас на неё через разъявленную пасть кошелота. «Молчишь?» — спросил вдруг детский голос. Стоя на коленях на переднем сиденье. Тома разглядывал племянницу. «Ты больше ничего не скажешь?» — настаивал он. Племянница действительно ничего не говорила. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю». Племянница встретила взгляд Тома. Ей показалось, что на губах мальчишки она увидела собственную улыбку. Впечатление еще больше усилилось, когда ребенок, многозначительно поведя бровью, объявил спокойным рассудительным голосом, капнул змеиным ядом. Ну вот, ты больше не говоришь, но это ведь не конец света.